Виражи Пела песню бабка-ёшка, разгоняясь на метле. Люди ходят по дорожкам, по домам сидят в тепле. Ну а я, лихая бабка, я одета кое-как. Вот андатровая шапка, телогрейка и кушак. Я над городом летаю, нарезаю виражи и снежинки ртом хватаю. Очень здорово, скажи.